Матиас. 4825 дней. Я отсчитывал и проклинал каждый из них. Седины в волосах прибавилось, сердце совсем расшалилось. В первый год я ежедневно проезжал по её последнему маршруту, распечатывал листовки и не пропускал ни единого столба, чтобы наклеить их. Самовольно расспрашивал её предполагаемых друзей и поставил на место пару личностей. По нескольку раз на дню звонил своему давнему другу Герту. Герт Брюллинг, будучи главным комиссаром полиции, возглавлял следственную группу, что разыскивала мою дочь. А когда поиски не увенчались успехом, я прекратил дружбу с господином Брюллингом. В какой-то момент, когда я осознал собственное бессилие, то решил хотя бы положить конец лжи. Я давал множество интервью, 50 или даже больше. Лена исчезла вот уже четыре тысячи восемьсот двадцать пять дней назад. И ночей. Почти четырнадцать лет. За этот срок с любым телефонным звонком можно было ждать новости, которая всё изменила бы. Нашу дочь похитили и требовали выкуп, нашу дочь выловили из изора, посиневшую распухшую до неузнаваемости, Нашу дочь нашли изнасилованную, убитую, выброшенную словно мусор, возможно, за границей, в какой-нибудь стране бывшего соцлагеря. Матиас, ты слушаешь? Голос у Герда хриплый от волнения. Я не отвечаю, просто пытаюсь дышать. Телефонная трубка трясётся в мокрой от пота правой руке, левой опираюсь о комод. Всё в нашей прихожей теряет устойчивость. Лестница, ковёр, гардероб, как будто набегают на меня подхваченный волной. Пол проминается под ногами. Рядом стоит Карин. Заспанная она спустилась вниз узнать, почему я так долго не возвращаюсь в спальню. Нервно теребит пояс своего мехового халата кремового цвета и шепчет: "Ну что там, Матиас? Что случилось?" Я с трудом сглатываю, пропускаю через себя ком в горле, услышанные новости, её значение и 14 невыносимых лет. Столько раз в нашем изображении Лена гибла самым жутким образом, столько лет мы изтезали себя сотнями различных сценариев, и со временем мы отбросили лишь один из них. Что, если однажды зазвонит телефон, и нам сообщат, что наша дочь найдена живой? Лена Признашу я сипла. Карин закрывает глаза и делает несколько неуклюжих шагов назад. Наконец, упирается спиной в стену и медленно оседает на пол. Закрывает лицо руками и всхлипывает тихо, без надрыва. Должно быть слишком много прошло времени. 4825 дней оставили слишком мало надежд. Она скорее вздрагивает, бессильная против приступов икоты. из скорби. Нет, нет, мне наконец удаётся пересилить немоту, и я протягиваю руку к жене. Матиас, голос Герда в трубке. Что? Нет, нет, говорит Карин, сидя у стены. Там считают, что она была похищена, но теперь Лена у них. Она жива. Я едва слышу собственный голос и повторяю: Она жива. Что? Карен неловко поднимается, ноги у неё подгибаются, и она снова теряет равновесие, но я удерживаю её за руку. Да, хрипло звучит голос Герда на том конце провода. Сведения, что он сообщил мне сейчас, ещё довольно смутные. Я не знаю, возможно, Герд не может ничего больше сказать или не хочет, или не имеет права. Он лишь сообщил, что сравнение по базе данных дало результат. Завтра же утром он поедет в больницу, что в городе Кам, у чешской границы, чтобы установить личность Лены. Кам всего 2 1/2 часа езды от Мюнхена. Так близко должно быть всё это время Лена находилась так близко, и я не смог её разыскать. Я поеду с тобой, заявляю я. Не будем ждать до утра, поехали сейчас же. Нет, Матиас, не получится, говорит Герд тоном взрослого, который пытается утихомирить капризного ребёнка. Это тебе необычное, мне всё равно, упрямится ребёнок. Более того, мне плевать. Я одеваюсь, заезжай за мной. Слышу, как Герд вздыхает в трубку. Ты мне обязан, вставляю я, чтобы ему не вздумалось в толковывать мне о служебных процедурах. «Едем!» Герд снова вздыхает, я кладу трубку. Прикидываю, что дам ему полчаса, чтобы заехать за мной. Если он не явится, я поеду сам и точка. В кам, к Лене. Я обнимаю Карин, и ее горячие слезы впитываются в ткань моей пижамы. «Она жива!» — бормочу я, уткнувшись лицом в ее волосы. «Как чудесно это звучит! Она жива!» Через 15 минут мы уже одеты. Карин даже расчесала волосы. Теперь мы топчимся в прихожей, неотрывно глядя на входную дверь. Сквозь вставки матового стекла мы сразу увидим свет фар, когда Герд подъедет к дому. Мне лишь приходит в голову мысль, и Карин её высказывает. Не будем ждать. Лихорадочно киваю и хватаю с комода ключи от машины. В кам, клене. Она жива. В нашем старом Вольво мы поворачиваем к выезду на автобан, и только тогда лопается пузырь, что вздулся вокруг меня с момента, как позвонил Герд. Я вдруг спрашиваю себя, не следует ли всё-таки дождаться его, разумно ли брать с собой Карин. В голове вновь проносятся слова Герда. Послушай, Матиас, это ещё не точно, но мне сейчас позвонил коллега из Кама. В лесу недалеко от чешской границы сбита молодая женщина. Предположительно, её имя Лена. Они полагают, что несчастный случай каким-то образом связан с похищением, поэтому проверили по базам данных. Есть некоторые сходства, например, шрам на лбу. Правда, она получила тяжёлые травмы, в данный момент находится в отделении экстренной хирургии, и поговорить с ней пока нет возможности. Ты слушаешь, Матиас? Лена. Выговорил я хриплым голосом, глядя на Карин. Да, подтвердил Герд. Завтра же утром поеду в Кам, пока мы безошибочно не установим личность женщины, и я я поеду с тобой. Карин, думаю, нужно тебя предупредить, произношу я. Теперь мне ясно, что слова Герда связаны, возможно, не только с нарушением служебных процедур. Следовало раньше сказать, Карин, когда мы ещё одевались. Но едва ли я мог проговорить что-то кроме Она жива, потрясённа, растерянна, трепетна. Герд сказал, что она в отделении экстренной хирургии, возможно, она тяжело ранена. Ты вообще готов увидеть её в таком состоянии? С ума сошёл. Это наша дочь. Карин права. Мы нужны Лене, особенно в нынешнем её состоянии. Я вдавливаю педаль газа в пол и выжимаю из старенькой машины всё, на что она способна. Спустя почти четырнадцать лет нас отделяют от дочери какие-то сто восемьдесят километров. «Чао, папан! Увидимся! И спасибо еще раз!» Звучит в памяти ее звонкий голос, и я представляю, как она сбегает по ступеням в палисадник. В день своего исчезновения Лена заходила к нам выпить кофе после того, как возле кампуса у нее украли велосипед. Мы договорились, что не скажем маме насчет денег, Карин считала, что нашей дочери следует становиться самостоятельной и по примеру многих студентов найти подработку. Я же полагал, что это не подлежит обсуждению. Наша дочь должна сосредоточиться на учёбе, и теперь ей понадобился новый велосипед. Поэтому я тайком дал ей 300 евро. Чао, папан, увидимся. Пока, мой ангел. Увидимся через 4825 дней. «Матяс?» Карин держит мой телефон. Только теперь слуха достигает мелодия звонка, и я замечаю голубоватое свечение в полмраке салона. «Герт», — догадываюсь я и представляю, как он стоит перед нашим домом, несколько раз звонит в дверь и понимает, что мы уехали без него. Я бросаю взгляд на часы приборной панели. Он приехал без опоздания. «Ответь сама». Герт ворчит так, что даже мне слышно. Карин просит прощения за нас обоих. Мы просто не могли ждать, ты должен понять нас. И пусть Карин передаст мне, что я всё такой же идиот. Это я тоже слышу и усмехаюсь, поддавшись на мгновение чувству ностальгии. Мы с Гердом были лучшими друзьями прежде, в прошлой жизни. Да, конечно, не беспокойся, Герд, произносит Карин и отключается. В машине снова становится темно. Сказал, что встретимся у больницы, и нам не следует ничего предпринимать, пока он не приедет, в том числе и за его коллег. Я фыркаю. Ощущение тоски пропадает без следа. Как будто мне есть дело до его коллег. Мы хотим знать, что произошло с нашей дочерью, и точка. Слышно, как Карина копается в сумке. Наверное, хочет убрать мой телефон. Но потом я слышу знакомый звук надрыва, с каким открывается клейкий клапан на пачке бумажных платков. Замечаю краем глаза, как она утирает платком лицо. Похищена, всхлипывает Карин. Если это было похищение, почему никто не позвонил нам с требованием выкупа? Я пожимаю плечами, потому что хватает больных, которые похищают девушек, чтобы владеть ими. Я невольно вспоминаю Марка Судхафа, что если он всё же причастен к исчезновению Лены. Господи, он ведь был у меня в руках. Что за жуткое слово владеть. Голос Карен накладывается на образ у меня в голове. Я обеими руками держу его за воротник, приперев к стене, смотрю в его багровое лицо. Отвечай, скотина, где она? Знаю, произношу я вслух. Карин шумно шмыгает. Как думаешь, она справится? Я говорю не про эту аварию. Она сильная, всегда такой была. Я ободряюще улыбаюсь и похлопываю Карин по коленке. Остаток пути мы проводим в молчании, лишь время от времени кто-то из нас тихо покашливает. Но я знаю, какие мысли бродят в голове у Карин. Она думает, до какой степени эта молодая женщина, с которой мы сегодня воссоединимся, осталась с нашей дочерью. По прошествии стольких лет и после всего, что ей, вероятно, пришлось вынести. Раньше Карин часто повторяла что-нибудь в духе «надеюсь, это хотя бы не затянулось» или «только бы для нее все благополучно закончилось». Под «благополучно закончилось» она имела в виду «быструю смерть». Без пыток, физических и моральных, без страданий. Нередко я с трудом сдерживал себя, чтобы не вцепиться ей в горло, хотя в глубине души думал о том же. Хоть мы и сидим в одной машине, и нас разделяет лишь подлокотник, я чувствую, какая огромная между нами пропасть. Карин боится, Карин сомневается. А я думаю о том, сколько всевозможных недогов способны излечить врачи, физических и душевных. Уверен, что теперь всё будет хорошо. Иначе зачем леньи выживать, не будь она способна к жизни? Зачем цепляться за жизнь? Возможно, я слишком наивен, а Карин сгущает краски, а истина лежит где-то посередине. Аккуратно под локотнике, осязаемая и простая. Она сильная, Повторяю я ещё раз, и Карин прокашливается.